Глава восьмая. Инерция. Ломелли ехал в Каза Санта-Марта молча, прижавшись щекой к холодному окну. Шуршание покрышек по влажной брусчатке внутренних двориков странным образом действовало успокаивающе. Над ватиканскими садами огни пассажирского лайнера спускались к аэропорту Фьюмичино. Он пообещал себе на следующее утро дойти до Секстинской капеллы пешком, независимо от того, будет дождь или нет. Заточение в душном пространстве было не только вредно для здоровья, оно препятствовало духовным размышлениям. Когда они доехали до гостиницы, Ломеле прошел мимо шепчущихся кардиналов прямо в свою комнату. Здесь за время его отсутствия побывали монахини, прибрали номер. Его риза находилась в стенном шкафу. просто не на кровати были аккуратно подвернуты. Он снял мацетту и рачетту, повесил на спинку стула, потом преклонил колени на скамейку для моления. Поблагодарил Господа за помощь в исполнении его обязанностей на протяжении этого дня. Даже позволил себе маленькую шутку. И спасибо тебе, Господи, за то, что говорил с нами через голосование в Конклаве. И я молюсь о том, чтобы ты поскорее дал нам мудрость понять, что же ты пытаешься до нас донести. Из соседней комнаты доносились приглушенные голоса, изредка прерываемые смехом. Ломели посмотрел на стену. Теперь он не сомневался, что его сосед — Адыеми. Ни у кого из членов конклава не было такого низкого голоса. Похоже, там проходила встреча со сторонниками. Раздался новый взрыв смеха. Рот Лумели неодобрительно вытянулся. Если Адыеми и в самом деле чувствовал, что папство, возможно, идет ему в руки то он должен лежать на кровати в темноте, охваченной безмолвным ужасом, а не предвкушать будущее. Но потом он упрекнул себя за самодовольство. Первый черный папа... Для мира это станет потрясением. Кто может порицать человека за то, что он радуется перспективе такого проявления божественной воли? Он вспомнил про конверт, врученный ему Омелли. Медленно поднялся с хрустом в коленях, сел за стол и вскрыл письмо. Внутри оказались два листа. Один — биографическая справка Ватиканской пресс-службы. «Кардинал Винсент Бенитес». «Кардинал Бенитес, 67 лет». Родился в Маниле, Филиппины, учился в семинарии Сан-Карлоса и был посвящен в Сан в 1978 году архиепископом Манилы, его высокопреосвященством, кардиналом Джейми Сином. Его первое место служения — церковь в Санто-Ниньо-де-Тонто, а потом в церкви Богородицы заброшенного прихода — Санта Анна. Широко известен по своей работе в беднейших районах Манилы, организовал восемь приютов для бездомных девочек по проекту Благодатная Санта Маргарита де Картона. В 1996 году, после убийства бывшего архиепископа Букавы Кристофера Мунзихирвы, отец Бенитэс по его просьбе Был переведен в Демократическую республику Конго, где занимался миссионерской работой. Впоследствии он создал католическую больницу в Букаве, чтобы помочь женщинам, ставшим жертвами племенного насилия во время Первой и Второй Конголезских войн. В 2017 году получил титул монсеньора. В 2018 году был назначен архиепископом Багдада был принят в коллегию кардиналов инспектора ранее, в нынешнем году, покойным папой. Ломали дважды перечитал текст, чтобы убедиться, что ничего не пропустил. Багдадское епископство было крохотное, если он не ошибался. Сегодня число прихожан там едва превышало две тысячи. Но и при этом Бенито сказалась из «Миссионера», сразу превратился в архиепископа без всяких промежуточных ступеней. Ломели никогда не слышал о таком немыслимом повышении. Он обратился к сопроводительной записке о Мелли. «Ваше Высокопреосвященство, судя по личному делу кардинала Бенитеза в Декастерии, Его святейшество познакомился с ним во время поездки по Африке в 2017 году. Работа Бенитаза настолько его впечатлила, что папа произвел его в Монсеньоре. Когда освободилось место в багдадской епархии, его святейшество отверг три предложенные ему конгрегации по делам епископов кандидатуры и настоял на назначение отца Бенитеза. В январе этого года, получив незначительное ранение в результате взрыва, начиненной взрывчаткой машины, епископ Бенитос подал в отставку на медицинских основаниях, но отозвал заявление после частной встречи в Ватикане с его святейшеством. В остальном его дело, на удивление, скудно. р Омелли. Ломелли откинулся на стуле, у него выработалась привычка, погружаясь в размышления, он покусывал сбоку указательный палец правой руки. Значит, здоровье Бенитаза пострадало вследствие террористической атаки в Багдаде. Может быть, этим и объяснялась его хрупкая внешность. В любом случае, его служение проходило в таких жутких местах, что это не могло не сказаться на его здоровье. У Ломелли не осталось сомнений. Этот человек собрал в себе все лучшее, что может предложить христианская вера. Ломели решил незаметно приглядывать за ним и упоминать в своих молитвах. Раздался удар колокола, извещающий о том, что ужин подан. Часы показывали половину девятого вечера. «Давайте смотреть фактом в лицо». «Наши результаты не так хороши, как мы надеялись». Архиепископ Милана Саббаддин в поблескивающих в свете люстр очках без оправы оглядел столик, за которым собрались итальянские кардиналы, основа поддержки Беллини. Ломели сидел напротив Саббаддина. Наступил вечер, когда дела Конклава стали решаться всерьез. Хотя теоретически папская конституция запрещала кардиналам-выборщикам входить в какой-либо форме в пакты договоренности, давать обещания или согласия под угрозой исключения, теперь конклав стал выборами, а потому делом арифметики. Кто может получить 79 голосов? ТДСКО чьи шансы выросли, поскольку при первом голосовании он получил больше всех голосов, рассказывал какую-то историю за столом южноамериканских кардиналов и промокал глаза салфеткой, довольный собственным юмором. Трамблея серьезно слушал точки зрения юго-восточных азиатов, Адееми, опасавшийся конкурентов, был приглашен за столик консервативных архиепископов из Восточной Европы в Роцлаво, Риге, Львово, Загреба, желавших узнать его взгляды по социальным вопросам. Даже Беллини, казалось, предпринимает какую-то попытку – Саббаддин усадил его за стол североамериканцев, и он теперь рассказывал о своих планах предоставления большей автономии епископам. Монахини, подававшие еду, не могли не слышать обрывки разговоров о положении дел, и впоследствии некоторые из них стали полезными источниками информации для репортеров, пытавшихся воссоздать перипетии конклава. Одна из монахинь даже сохранила салфетку, на которой кто-то из кардиналов написал цифры голосов, набранных лидерами первого тура. «Означает ли это, что мы не можем выиграть?» — продолжился Баддин. Он опять заглянул в глаза всех собеседников, и Ломелли недоброжелательно подумал, насколько потрясенный у того вид его надежда стать государственным секретарем при папстве Беллини получили сокрушительный удар. «Конечно, мы все еще можем выиграть», — заявил Боднин. «Наверняка после сегодняшнего голосования можно сказать только одно. Следующим папой станет один из четверых — Белини, Тедеско, Адееми или Трамбле». «А вы не забываете нашего друга-декана?» — вмешался делаква архиепископ Болоньи. Он получил пять голосов. «При всем величайшем уважении к якупом я бы сказал, что история не знает прецедентов, когда кандидат, набравший в первом туре так мало голосов, стал бы серьезным конкурентом на престол». Но Далаква не позволил оставить тему. «А как насчет Вайтилы на втором конклаве 78 -го года?» Он получил всего ничего голосов в первом туре, но в восьмом его избрали. «Ну, хорошо!» — раздраженно махнул рукой Сабаддин. «Такое случилось раз в столетие. Но давайте не будем отвлекаться. У нашего декана нет амбиций Карла Вайтиллы. Если только он не скрывает их от нас». Ломелли посмотрел в свою тарелку, — Основным блюдом была курица в пармской ветчине. Блюдо было сухим и пережаренным, но они все равно ели. Он знал, что Сабаддин винит его в оттягивании на себя голосов Беллини. В сложившихся обстоятельствах он чувствовал, что должен сделать заявление, и сказал, «Мое положение смущает меня. Если я узнаю, кто мои сторонники, я попрошу их голосовать за кого-то другого». И если они меня спросят, за кого буду голосовать я, отвечу Беллини. Вандольфи, архиепископ Турина, сказал: Разве вы не должны хранить нейтралитет? Я не могу агитировать за него, если вы об этом спрашиваете. Но если меня спросят о моем мнении, то, полагаю, у меня есть право выразить его. Беллини, безусловно, наиболее подходящая фигура. Чтобы возглавить Вселенскую церковь. Вы послушайте, аргументировался Бадин. если пять голосов декана отойдет нам, то у нас будет 23. Все эти безнадежные кандидаты, которые сегодня получили один или два голоса, завтра отпадут. Это означает, что появится еще около 38 голосов. Мы просто должны получить большинство из них. Просто переспросил делаква насмешливым тоном боюсь в этом нет ничего простого вашего высокопреосвященство никто ничего не смог возразить на это сабодин покраснел и они продолжили есть в тишине если та сила которую люди светские называют инерцией а люди верующие считают святым духом и была с кем-то из кандидатов в этот вечер, то с Адейеми. И его конкуренты, казалось, чувствовали это. Например, когда кардиналы поднялись за кофе, а патриарх Лиссабона Руи Брандауд Круз вышел в закрытый дворик выкурить свою вечернюю сигару, Ломеля отметил, что Трамбле немедленно поспешил за ним, предположительно, чтобы заручиться его поддержкой. Тедеско и Беллини переходили от столика к столику. А нигериец просто отстраненно стоял в углу в холле, полагая, что его сторонники будут приводить к нему потенциальных избирателей, которые хотели бы обменяться с ним соображениями. Вскоре перед ним образовалась небольшая очередь. Ломелли, опираясь на стойку регистрации, прихлебывал кофе и наблюдал за поведением Адейеми. «Будь он белым», – думал Ломели, – «либералы обрушились бы на него, как на реакционера похлеще Тедеско». Но тот факт, что он был черный, выводил его из-под критики. Его обличительные речи против гомосексуализма, например, они могли объяснить всего лишь проявлением его африканской крови. Ломеле начал чувствовать, что он недооценивал Адееми. «Может быть, он и был тем кандидатом, который способен объединить церковь. И уж определенно он обладал широтой души, необходимой человеку для того, чтобы занять трон святого Петра». Ломали понял, что смотрит на Адееме слишком открыто. Ему следовало смешаться с другими. Но разговаривать ни с кем не хотелось. Он прошел по холлу, держа перед собой чашку с блюдцем, словно щит». Улыбался, кивал тем, кто приближался к нему, но ни на секунду не останавливался. За углом, рядом с дверью в часовню, стоял Бенитос в центре группы кардиналов, которые внимательно слушали его. Интересно, что он им рассказывал. Филиппинец бросил взгляд поверх его окружения и увидел, что Ломелли смотрит в его направлении. Извинившись, Бенитос направился к декану. «Добрый вечер, Ваше Высокопреосвященство. И вам всего доброго». Ломели положил руку на плечо Бенитеса и озабоченно заглянул ему в глаза. «Как ваше здоровье?» «Здоровье превосходно. Спасибо». Он чуть напрягся, услышав вопрос, и Ломели вспомнил, что сведения о попытке отставки Бенитеса на медицинских основаниях получены конфиденциально. Простите, произнес Ломели, боюсь показаться навязчивым. Хотел лишь узнать, отдохнули ли вы после вашего путешествия. Совершенно спасибо. Спал прекрасно. Замечательно. Для нас большая радость ваш приезд. Он похлопал филиппинца по плечу и тут же убрал руку, отхлебнув кофе, сказал, Я заметил, что вы в Секстинской капелле нашли своего кандидата. Да, и вправду нашел декан, застенчиво улыбнулся Бенитас. Я голосовал за вас. Чашка в руках Ломели удивленно звякнула облюдце. Боже, праведный. Извините, я не должен был говорить? Нет, нет, не в этом дело. Для меня это большая честь. Но я не несерьезный кандидат. При всем моем уважении, Ваше Высокопреосвященство, разве не ваши коллеги должны это решать? Конечно, вы правы. Но, боюсь, зная вы меня получше, вы пришли бы к выводу, что я ни с какой стороны не достоин папского престола. Любой истинно достойный должен считать себя недостойным. Разве не об этом вы говорили в своей проповеди? Без сомнения нет веры. Это так отвечает моим собственным мыслям. То, что я видел в Африке, у любого человека вызвало бы сомнение в милосердии Господа. Мой дорогой Винсент, вы позвольте мне называть вас так. Я прошу вас при следующем голосовании поддержать одного из наших братьев у которого есть реальные шансы на победу. Я голосую за Беллини. Бенитос покачал головой. Беллини, кажется мне, его святейшество как-то раздал мне свою характеристику Беллини. Блестящий неврастенник. Извините, декан, я буду голосовать за вас. Даже несмотря на то, что я прошу вас. Вы ведь и сами получили сегодня голос, разве нет? Получил по нелепой случайности. Тогда представьте, что бы вы чувствовали, если бы я продолжал настаивать на вашей кандидатуре, и вы каким-то чудом победили бы. Это стало бы катастрофой для церкви. Да, то же самое случится, если папой стану я. По крайней мере, обещайте мне подумать над тем, о чем я прошу. Бенитас пообещал. После разговора с Бенитазом Ломелли разволновался настолько, что решил попытаться поговорить с другими претендентами. Он нашел Тедеско в холле. Тот в одиночестве сидел в кресле с алой обивкой, сложив пухлые в ямочках руки на объемистом животе и водрузив ноги на кофейный столик. Ноги у него были весьма миниатюрные для человека его сложения, облачены в поношенные и бесформенные ортопедические туфли. «Я хотел сообщить вам, что делаю все возможное, чтобы мое имя не присутствовало среди кандидатов во втором голосовании», сказал Ломели. Тедеску посмотрел на него прищуренными глазами. «И зачем вам это понадобилось? Затем, что я не хочу жертвовать своим нейтралитетом декана». Но вы уже сделали это сегодня утром. Мне жаль, если это было воспринято таким образом. Да не беспокойтесь вы. Что касается меня, то я надеюсь, вы останетесь в кандидатах. Я хочу, чтобы эти вопросы стали предметом дискуссии. Мне показалось, Скаицы неплохо ответил вам в своем выступлении. И потом он довольно повелял своими миниатюрными ногами и закрыл глаза вы раскалываете либеральный электорат ломали секунду другую смотрел на него сдержать улыбку было невозможно тедеска был хитер как крестьянин продающий свинью на рынке сорок голосов вот все что требовалось патриарху венеции сорок голосов И у него будет блокирующая треть, которая не допустит избрания ненавистного либерала. Он станет затягивать конклав сколь угодно долго, если ему это потребуется. Тем скорее нужно ломелли выбраться из того стеснительного положения, в котором он оказался. Желаю вам спокойной ночи, патриарх. Доброй ночи, декан. До окончания вечера ему удалось поговорить с тремя другими ведущими кандидатами, и каждому он повторял свое намерение не претендовать на избрание. «Я вас прошу, говорить об этом всякому, кто назовет мое имя. Скажите, пусть придут и поговорят со мной, если сомневаются в моей искренности. Мое желание состоит только в том, чтобы послужить конклаву и помочь ему прийти к правильному решению». Я не смогу это сделать, если буду выступать в роли одного из претендентов. Трамбле нахмурился и потер подбородок. «Простите меня, декан, но если мы сделаем это, то разве в глазах других вы не будете выглядеть просто образцом скромности? Если посмотреть на это дело с точки зрения Макиавелли, то можно сказать, что это умный избирательный ход». Ответ был настолько оскорбителен, что у Ломели возникло искушение задать Трамбле вопрос о так называемом «изъятом докладе о деятельности Камерленго». Но какой в этом смысл? Он просто все будет отрицать. Вместо этого Ломели вежливо сказал, «Ситуация такова, как я вам описал, Ваше Высокопреосвященство, и я предоставляю вам действовать» так, как вы считаете нужным». Потом он поговорил с Адееми, который отвечал, как подобает государственному мужу. «Я считаю такой подход принципиальным, декан. Именно такого отношения я и ждал от вас. Я скажу моим сторонникам, чтобы они распространили ваши слова». А у вас, как я думаю, немало сторонников». Адееме тупо посмотрел на него, и Ломелли улыбнулся. «Простите меня, ничего не мог поделать, я слышал. У вас сегодня происходило маленькое собрание. Наши номера по соседству, а стены очень тонкие». «Ах, да!» Выражение на лице Адееме прояснилось, и он добавил, «После первого голосования наступила определенная эйфория». Видимо, это было не очень благопристойно. Больше такого не случится. Ламелия перехватил Беллини, когда тот собирался подняться в свой номер, и сказал ему то же, что говорил остальным. «Я чувствую себя очень несчастным из-за того, что несколько голосов, которые я получил, достались мне за ваш счет», — добавил он. «Не переживайте. У меня словно гора с плеч». Похоже, возникло всеобщее ощущение, что перспективы сесть на папский трон для меня становятся все призрачней. Если так, а я молюсь, чтобы так оно и было, я могу только надеяться, чтобы победителем стали вы». Беллини взял Ломали под руку, и два старых приятеля пошли вверх по лестнице. «Вы — единственный из нас, кто обладает чистотой и интеллектом, чтобы стать папой». — сказал Ломели. Нет, спасибо вам, но я слишком раздражителен, а нам нельзя иметь раздражительного папу. Но вы должны быть осторожны, якопу Я говорю это серьезно. Если мои позиции еще более ослабятся, основная часть моих сторонников, вероятно, перейдет к вам. Нет, — Нет-нет-нет, это было бы кошмаром. «Подумайте, наши соотечественники отчаянно хотят иметь папу-итальянца, но в то же время большинству из них невыносима сама мысль о Тедеско. Если я потерплю неудачу, то единственным приемлемым кандидатом, за которым они могут пойти, становитесь вы». ломели остановился как вкопанный. «Какая ужасная мысль! Этого нельзя допустить!» Они двинулись дальше, и он добавил Возможно, Адыеми окажется приемлемой кандидатурой. Ветер явно дует в его паруса. Адееме? Человек, который дал понять, что гомосексуалов в этом мире следует содержать в тюрьме, а в другом — в аду? Никакая он неприемлемая кандидатура. Они поднялись на второй этаж. Свечи, мерцавшие у дверей апартаментов покойного папы, проливали красное сияние на площадку. Два старших кардинала избирательной коллегии постояли несколько секунд, созерцая запечатанную дверь. О чем он думал в последние недели? Этот вопрос Белине, казалось, обратил к самому себе. Не спрашивайте меня, сказал Ломели, я за последний месяц ни разу не встречался с ним. Жаль, он был странный. Недоступный? Таинственный? Я думаю, он предчувствовал смерть, и его голова была полна всяких необычных идей. Я очень сильно ощущаю его присутствие. А вы? И я. Я продолжаю говорить с ним, и часто чувствую, что он смотрит на нас. Я в этом уверен. Что ж, здесь мы расстаемся... Мне на третий, Беллини посмотрел на свой дверной ключ, комната 301. Вероятно, мой номер прямо над покоями его святейшества. Может быть, его дух излучает себя через пол, и поэтому я испытываю такое беспокойство. Выспитесь хорошо, Якопо. Кто знает, где мы будем в это время завтра». И тут, к удивлению Ломели, Беллини легонько поцеловал его сначала в одну, потом в другую щеку. Затем развернулся и пошел дальше вверх по лестнице. Доброй ночи, сказал Ломели ему вслед. Беллини, не поворачиваясь, поднял в ответ руку. Ломели постоял еще минуту, глядя на закрытую дверь, запечатанную лентами и воском. Он вспоминал свой разговор с Бенитозом. Неужели его святейшество настолько хорошо знал филиппинца и доверял ему, что позволил себе в его присутствии критиковать собственного государственного секретаря? Тем не менее, в этом замечании была какая-то достоверность. Блестящий неврастеник? Он чуть ли не слышал голос ушедшего папы. В эту ночь Ломелли тоже спал беспокойно. Впервые за много лет ему приснилась мать, вдовствовавшая сорок лет. Она сетовала, что он холоден с ней. Когда он проснулся ни свет, ни заря, ее жалобный голос все еще продолжал звучать в его ушах. Но когда прошла минута другая, он понял, что и в самом деле слышит женский голос. Поблизости находилась женщина. «Женщина?» Он перекатился на бок, нащупал часы, они показывали почти три. Женский голос зазвучал снова, взволнованный, обвиняющий, почти истерический. Потом послышался низкий мужской, мягкий, успокаивающий, утешительный. ломели сбросил с себя одеяло и включил свет. Несмазанные пружины кроватной рамы громко скрипнули, когда он спустил ноги на пол. Он осторожно на цыпочках подошел к стене, приложил ухо. Голоса смолкли. Он чувствовал, что по другую сторону тонкой стенки тоже слушают. Несколько минут он оставался в таком положении и, наконец, начал чувствовать себя глупо. Нет, его подозрения нелепы. Но потом раздался узнаваемый голос... А Еми, Даже шепот этого кардинала резонировал, а за ним щелчок замка, закрывающиеся двери. ломали быстро подошел к своей двери, распахнул ее как раз вовремя, чтобы увидеть исчезающую за углом синюю форму дочерей милосердия святого Викентия де Поля. Позднее ломали стало ясно, что он должен был сделать дальше. Немедленно одеться и постучать в дверь Адыеми. В этот ранний час, когда легенды еще не были выдуманы, и отрицать случившееся невозможно, между ними мог произойти откровенный разговор. Но декан вместо этого улегся в постель, натянул одеяло до подбородка и стал взвешивать варианты. Наилучшим объяснением. Иными словами, наименее дискредитирующим с его точки зрения было такое. Монахиня пребывала в тревоге, она спряталась, когда все остальные сестры покинули здание в полночь, а потому пришла к адееме искать наставления. Многие монахини в каза Санта-Марта были африканками, и не исключено, что она знала кардинала еще в Нигерии. Адееми явно был виновен в серьезной неосмотрительности, впустив ее в свою комнату без сопровождения посреди ночи. Но неосмотрительности еще не есть грех. После этого в голову Ломели хлынул поток других объяснений, но почти все из них отторгались воображением. Он в буквальном смысле приучил себя не иметь дела с такими мыслями. Еще с мучительных дней и ночей его молодого священничества он руководствовался пассажем из дневника души Папы Иоанна XXIII. Что касается женщины, всего с ними связанного, никогда ни слова, никогда. Женщин словно и не было в мире. Это абсолютное молчание даже между близкими друзьями обо всем, что связано с женщинами, было одним из самых принципиальных и продолжительных уроков моих первых лет священничества. Такова была суть жесткой умственной дисциплины, которая позволила Ламале нести безбрачия более шестидесяти лет. Даже не думай о них. Одна только мысль о том, чтобы пойти в соседний номер и поговорить с глазу на глаз с Эдейеми о женщине, Лежала за пределами закрытой интеллектуальной системы декана Поэтому он решил забыть об этом происшествии Если Адееме захочет довериться ему, то он, естественно, выслушает его в духе исповедника Если нет, будет вести себя так, словно ничего не случилось Он протянул руку и выключил свет